Глава четвёртая Молодая госпожа Ульфхельд одевалась только в голубое. В начале прошлой зимы она узнала, что овдовела за полгода до того и сменила цветное платье на белое. Следующей весной, когда вдовству её исполнился год, пришла весть о гибели Годрада, сына Альмунда, того, за кого она обещала выйти, если он отомстит за её мужа. Месть свершилась, но награду свою Годрад получил из рук Одина и Валькирий. Жители земного мира уже ничего не могли ему дать, кроме кубков в его память и подношений на могильный холм, где был зарыт прах его и посмертные его невесты-спутницы. Думая о том, как хорошо Свенельд нарядил своего брата в Волгалу, Ульфхельд невольно кривила губы. Она никогда не любила Годрада, Обещание за него выйти у нее вырвали не то чтобы силой, но воздействием на ее честолюбие. Глупо было ревновать к той, которая впервые увидела Годреда уже мертвым, и только для того, чтобы умереть возле него самой. Но мысль о том, что на погребальном костре другая дева, юная, знатная и прекрасная, прильнула к могучему плечу Годреда, чем-то коробила Ульфхильд. Теперь она носила лишь голубую одежду разных оттенков, своим видом давая понять, что мысли ее далеко от всего земного. О том же, чтобы сосватать ее с кем-то другим, даже олов больше не заговаривал. Теперь, когда месть за грима сына Хельги была свершена, честь ульфильд не пострадала бы, если бы она избрала нового мужа. Но, как она объявила на Перу, где в первый раз поминали Годреда, Раз уж годрыц свершил месть, ему навеки принадлежит право на награду, а отдать ее кому-то другому было бы все равно, что обокрасть павшего. Это была хорошая речь, и даже Свенельд, который недолюбливал Ульфхельд, признал, что это делает честь и ей, и его брату. «Но неужели ей не грустно?» — как-то сказала Ветислава, когда пришла посидеть в девичей Сванхид. Уже так тепло, всё цветёт, скоро придёт Ерелин день, все гуляют, поют, будут выбирать себе женихов, ведь ей только восемнадцать лет. Неужели её это всё совсем не трогает? Неужели она так и хочет просидеть одна всю жизнь? Даже если бы она захотела, со всего света белого собрались бы самые лучшие женихи, князья и конунги и стали бы здесь биться за неё. «Бывают люди, для которых честолюбие всего дороже». Сванхит улыбнулась ее наивности. Витеслава заметно повзрослела за те два месяца, что прошли после рождения ребенка. После трудных родов, потеряв много крови, она целый месяц была слаба и только теперь окрепла. Если раньше в ней проглядывала девочка, неуверенная, что отвечает своему положению и может угодить своему суровому и прославленному мужу, то теперь в повадке её появилась гордость, в походке величавость. Теперь у неё был сын, и она знала, ни одна женщина на свете не могла бы подарить свинельду лучшего. От ребёнка она почти не отходила, хотя он, слава богам, с самого начала был крепче матери и не давал особых поводов о нём тревожиться. Хорошо ел и быстро рос, Ветислава кормила его сама, но ему не хватало, и каждый день к нему приходила илитай. Та уже собиралась собственного младшего отнять от груди и подкармливала племянника. До трех месяцев дитя нельзя показывать чужим, и Ветислава с нетерпением ждала срока, когда можно будет пригласить гостей и похвастаться своим порождением. «Он будто яблоко!» — пошутила однажды сванхит увидев молодую госпожу с чадом на руках. «Такой же румяный и налитой!» «Мне снилось яблоко!» еще до того, как я понесла. Большое красное яблоко на самой вершине дерева. Я знала, что это он, мой будущий сын. Придет время, и он будет вознесен высоко». Сванхит слегка прикусила губу. В северных странах ходит злая шутка о том, что обещание самого высокого положения может на деле означать высокую виселицу. Но, конечно, она не была так бессердечна, чтобы говорить об этом гордой молодой матери. Темнело поздно, и недалека была пора, когда ночная тьма будет проскакивать между двумя зорями, будто боязливая чёрная лисица, и снова уступать место яркому летнему свету. Даже вечером легко можно было шить без огня, и лишь на ближнем ко входу конце длинного очага в гриднице разводили слабый огонь, чтобы дымом пахучих трав отогнать комаров, летевших в открытую дверь. В это лето почти все видные люди из дружины Олова оставались дома. Даже свинельда, к облегчению Витиславы, к никуда не услал, и тот мог день за днем сам наблюдать, как подрастает его сын. Этой радостью Витислава была обязана тем событиям, что всю весну порождали в Гриднице много тревожных разговоров. Их могло бы быть еще больше, но Хазарина Самуила свинельда Хольмгарда не довез. Сидя в санях, тот простудился в первые же дни дороги. Человеку в его возрасте, привыкшему к более теплым краям, это полное испытание зима оказалось не по силам. Однажды днем у него началась горячка, и к вечеру, когда приехали в погост, из саней его пришлось выносить на руках. Всю ночь старик бредил на непонятном языке. Утром русы немного поспорили, как с ним быть. Оставить его под присмотром жителей ближайшего Яла свинельт отказался на отрез. Задерживаться, надеясь на выздоровление, тоже ради одного старика он не мог столько-то дней держать на месте сотню людей и лошадей. Пришлось положить в сани, закутав в шкуры, и ехать дальше. Посреди второго перехода тот и умер, когда это обнаружили, уже закоченел. Похоронами его заниматься никто не хотел, и свинельт велел спустить тело под лед. Валги. Так и осталось неизвестным, знал ли Самуил что-то о гриме, и стоило ли то, что он знал, хоть лысую белку. Он мог не знать ничего, утешал брата Велерат. Опросился колову, чтобы оттянуть свою смерть. По дороге мы бы остыли, он мог бы оплести Олова словесами, уговорить на выкуп. Надо было сразу прижечь, бормотал свинельт. Может, узнали бы сами, Они узнали бы, один хрен и вышел. Таким образом, о судьбе Грима они не смогли привести Олову и Ульфхельд никаких иных сведений, кроме тех, что имелись раньше. На это лето был назначен поход через Мерема на Валгу, чтобы выйти на реку Итиль к городу Булгару. Но, получив дань с Мерии и выслушав то, что Свенельд и Велерат ему рассказали, Олов этот поход отменил. «Видно, я поторопился в своих замыслах», — заметил он. «Прежде чем покорять племена по Валге на восток и пробиваться к Булгару, нам нужно усмирить Мерю. Я боялся, что они слишком о себе возомнят, когда узнают, что стали обладателями единственного доступного пути к серебру. Отчасти я этого ждал. Ну что же, к следующей зиме мы приготовимся как следует, и вы доберете упущенную дань за прошлую зиму и за следующую». В следующий раз вы пойдете туда в такой силе, что никто, кроме безумцев, не посмеет с вами спорить. И вы возьмете клятвы со всех их старейшин, что они дадут людей и лодки для похода на восток. А кто откажется, ты знаешь, что делать. Эти места сделали слишком дороги мне, чтобы терпеть там враждебно настроенных людей. Лед в Варяжском море тает в направлении с запада на восток. Лишь после того, как славяне посеяли яровой хлеб, корабли могли отправиться в путь из Ладоги. Дань минувшей зимы олов частью отослал в Киев, чтобы люди Хельги Хитрого продали ее в Миклагарде, частью — в Свеоланд. Ингимунду Веселому, который ее повез, был дан приказ, как и пять лет назад, искать желающих присоединиться к походу на восток, только теперь по новому пути. В славянских весях вокруг Хольмгарда уже запевали по вечерам ерильские песни, как однажды вечером колову прискакал гонец из Ладоги, от Эйлова-Ярла. Верхом этот путь можно было проделать вдвое быстрее, чем по Волхову, выгребая против течения. Весть, доставленная им, изрядно всех удивила и взволновала. «К нам пришел гонец, что, де, мол, с моря большие суда идут, рассказывал Хиртман Эйлова, ладожский русин из тех, кто еще в детстве играл с деревянным мечом, вырезанным точно как отцовский корляк. В Ладоге жили самые старые роды Волховской Руси, чьи пращуры попали туда еще с конунгом Хродриком сразу после битвы при брови лири когда Харальд Боевой Зуб пал от руки самого Одина, а с тех пор сменилось поколение 6-7. Большие демол суда с головами змеиными, а на каждом дружины человек по полсотни. Сколько их? Олаф наклонился к нему со своего сидения. Кораблей? Да пять или шесть. Это человек триста, охнул Альмунд. Эйлов Ярл уже было исполчился, да тут ему сам тот вождь весь подал. Я демол родич дротнинг сванхит и враждебных намерений не имею, отправляюсь, де, мол, Колову, Конунгу. Дротнинг, королева. «Родич? Мой родич?» — повторила Сванхид, высоко подняв светлые брови. «Кого еще послали к нам боги? И зачем? Вам что-нибудь известно? Известно только, что звать его, димол Эйрик, сын Анунда». Он просит пропустить его с дружиной к Хольмгарду, а остальное на месте Тибедя, мол, конунг поведает. Эрик, сын Ананда!» Сванхит явно была поражена этим известием и не знала, как его оценить. «О, боги! О, это же мой двоюродный брат!» «Тот самый, за которым остался Вик Бьорко», — припомнил олов это было очень важно должен был остаться, если их с моим отцом договоренности сохранились. Но тогда чего он хочет здесь? Не стоит ли нам приготовиться к встрече? олов показал себе за плечо, где на стене было развешано его самое дорогое позолоченное оружие. Два меча-корляга, копье с золотой и серебряной отделкой на втулке, секира со змеем из серебряной проволоки на обухе. Приготовиться стоит. Может, у него и нет враждебных намерений, раз он так сказал. И он ведь в самом деле мой родич. Он, говорят, берсерк, но едва ли он настолько безумен, чтобы воевать с роднёй. А разве не этим самым он занимался ещё только прошлым летом? Напомнил Беркфин. средних лет темнобородый мужчина с овальным лицом, длинными тёмными волосами и несколько полноватый, так что синий кафтан с серебряными пуговицами на нём едва сходился и сидел в обтяжку. Копцы рассказывали, как он со своим дедом воевал, да и в могилу его свёл. «Это потому, что почти всю жизнь старый Бьорн Конунг, мой дед, его не признавал», — охотно принялась рассказывать Сванхит. «У Бьорна был когда-то старший сын Анунд, старше моего отца». Он женился молодым, 20 лет с небольшим, и по собственному выбору. Знаете, обыкновенный случай. Ездил зимой по перам, увидел где-то хорошенькую дочку, а она заупрямилась, и сын Кононга так обезумел от страсти, что согласился жениться по закону, с даром и словом. Хозяин и свидетелей позвал. Бьорн, наш дед, с молодости отличался нравом рассамахи и заявил, что не желает видеть ни Анунда, ни его жену, ни тем более их детей. А детей у них родилось, кажется, трое. Трое сыновей было точно. А сам Анунд умер. Едва эти трое родились. Ему было лет двадцать пять всего. Он жил в усадьбе своей жены, то есть ее отца, и умер внезапно. Сидел за столом, пил, и вдруг упал лицом вниз. Все думали, он упился, а поднимают он мёртв. Тогда было много разговоров, что убило его колдовство, что сейд Коно вытянула у него жизнь, чтобы отдать Бьорну. Так он дескать отомстил родному сыну за самовольную женитьбу. Эрик так и жил во владениях своей матери и её отца. Бьорн его не желал допускать к себе, называя незаконным. Когда они с братьями подросли, и отец уже был мёртв, И их дед по матери дал им корабль, чтобы они испытали свою удачу. Всего я не знаю, но через пять лет у них уже было пять кораблей. Однако двое младших погибли, и в этом Эйрик тоже винит деда по отцу. Да неужели это возможно? Олаф не поверил, какие-то бабьи бредни. Может и бредни, но еще до того очень схожим образом умер Бьорнов сводный брат, Коль Бьорн и другой брат, двоюродный Атли, и его сын Сигурд, и другой сын Бьорна, Альрек. О боги, как ты их всех помнишь? Это же мои родичи, как мне не помнить? Об этом в Свеоланде ходило много разговоров. Помните ту красотку, Снефрит, серебряный взор? — Как не помнить? — воскликнул олов и по гряднице пробежал оживлённый гул. Снефрит, прожившую здесь четыре месяца, все помнили очень хорошо. Она рассказывала, у Бьорна была одна злобная женщина, которая это умела. Госпожа Сванхит каждое лето прилежно расспрашивала приезжающих варягов обо всем, что слышно на ее заморской родине и хорошо знала семейные дела людей, которых никогда не видела. Год назад, прошлым летом, в Холмгард приходили весьма важные вести из Свиоланда. Бьорну Конунгу было под 80, Он пережил несколько мужчин из своего рода моложе его. Его старший сын Анунд умер молодым, и двое сыновей Анунда погибли, а старик все сидел на своем престоле и не собирался пересаживаться на погребальный стул. В погребальном обряде знати мертвое тело иногда помещали в могилу в сидячем положении на особое сиденье. До прошлого лета Эрик не раз требовал, чтобы дед поделился с ним владениями, но тот отказывался, и Эрик грабил его земли. Эрик и дед сошлись в последней схватке прошлым летом, но дед внезапно умер. Его наследниками остались олов отец Сванхит, его сын Бьорн Молодой и сам Эрик. Они с Оловом поделили страну. Эрику остался Вик Бьорко, остров Алсну с усадьбой Кунгсгорд, где он тогда был, и Готланд а олову все остальное. Олаф признал Эрика законным наследником рода, а Эрик взамен должен был поддержать его на весеннем Тинге, чтобы Тинг признал отца конунгом Свеев. Но что Эрику теперь могло понадобиться за морем? Лёд с восточных частей Варяжского моря сошёл недавно, с запада ещё не прибывали корабли, и в Хольмгороде не знали, что случилось в северных странах после прошлого лета, как прошла зима, и что решил весенний тинг в Упсале. «И вот этот отважный Витязь едет сюда, к нам, на пяти кораблях», Олаф даже привстал, опираясь на подлокотники. «Аса Иваны, Великий Один». «Йоту на мать!» — пробормотал Свинельд, и это полнее выражало чувство конунга. Олаф снова сел и принял суровый вид. «Самое лучшее, что мы сейчас можем сделать, — это приготовиться так, будто он идет к нам с боевым щитом». «Сколько ты сказал?» — обратился он к ладожскому вестнику. «Дней у нас есть до его прибытия». «Да он, видать, уже в Ладоге». «А нет, так через день-другой там будет». Тогда я пошлю приказ Эйлову сопровождать Эрика до порогов, а там мы его сами встретим».